25. Куклы перехватили сообщение шпионской сети Срединного царства в районе Свободного города, называвшемся Палец Джеффри. Но, немного покопавшись, майор Боррейль установил, что передача была перенаправлена через поселение Три Пророка, другое микрогосударство кукол, километрах в 30 от Свободного города. Пугало сел в небольшой корабль с Даган-12. Священнослужительница поначалу противилась, но затем стала общаться с ним нормально, так, будто их совместное путешествие было знаком сближения между теократией и конгрегацией. Он не стал ее в этом разубеждать, и вскоре они уже входили через люки, ведущие в три пророка. Поселение было убогим, грязным и бедным. Ледяные потолки были плохо отесаны, освещение работало не везде — Постоянно слышалось слабое шипение уходящего наружу воздуха, что и было причиной разрежённой атмосферы внутри. 80 лет назад деревня владела троими божественными людьми, но они умерли в неволе от старости, а на замену им нашлось всего двое нуменов. Разведывательным службам было известно, что божественные люди вымирают, быть может, минит еще одно поколение, и государства кукол начнут разрушаться. Вот тогда конгрегации и банки и начнут драку за кукольную ось. Их встретил священник, окормляющий поселение, и местные старейшины с ввалившимися глазами и видом голодающих. Священник преклонил колени перед Даган-12, а затем перед Пугалом, глядя на него немного расширившимися глазами. Не став ожидать приветственной речи, Пугало решительно двинулся вперед, несомый беззвучно движущимися внутри искусственными сухожилиями, приводимыми в движение микромоторами, под тихое поскрипывание пьезокерамических мускулов. Он знал, куда идти. Десятилетия назад разведчики конгрегатов составили подробную, до метра, карту поселений теократии кукол, как общественных мест, так и более тайных, даган 12 побежала следом за ним. «Вы хотите расследовать пугало? Вы хотите расследовать?» — громко провозгласила она на старом диалекте, появившемся еще до англо-испанских банков. Этот язык в теократии любили. «Свидетели здесь!» — она махнула рукой в сторону священника и группы встречающих. Пугол свернул с центральной аллеи трех пророков в узенький переулок, который уперся в дверь служебного помещения. Ничего особенного, но лед в переулке хорошо притоптан. Дагон-12 выбежал вперед и встал между пуголом и дверью. Если вам нужна информация, мы будем рады поделиться ею с партнерами. В инфракрасном диапазоне ее лицо сияло от высокой температуры, как и у других кукол. И сердцебиение учащенное. Куклы могли казаться уступчивыми и приспосабливающимися, но за их обманчивой внешностью скрывалась железная решимость до одержимости всеми силами удерживать и защищать свои божества. Их поселения являлись отражением их личных качеств, проявлявшихся в архитектуре. Беспорядочные, извилистые, захламленные, по большей части вполне доступные. «Пока не подойдешь к запретным городам, где они держали в плену своих божеств. Сервер, по всей вероятности, где-то рядом с запретным городом трех пророков». Безусловно, пугало в состоянии опрокинуть любые внешние рубежи обороны кукол. Однако разведка доложила о том, что у них есть старые зенитные пушки внутри поселения. Они в состоянии серьезно повредить Пугала, не говоря уже о том, чтобы вызвать взрывную декомпрессию на большей части территории поселения. Но ему и не требовалось входить за дверь. Пугало представлял собой собрание последних достижений конгрегации в области ИИ и военных технологий. Направив импульс лазера на частоте оборудования кукол, он воспользовался кодами доступа, которые добыли разведчики. За доли секунды он получил доступ в систему сервера на правах администратора. Нашел логи, нашел в них момент перехвата сообщений. Теги на перехваченных куклами сообщениях Срединного царства были в полном порядке. Еще одно свидетельство подлинности информации. Однако более подробное изучение метаданных дало очень интересный результат. Прежде чем приступать к обычному процессу кодирования, Шпионы Срединного царства обычно пересыпали код сообщения хаотическими фрагментами, усложняющими расшифровку и служащими внутренним лог-кодом для пересылки сообщений. Сообщение можно было математически преобразовать и зашифровать, однако преобразование увеличивало эти хаотические элементы. Роутинг сообщения значительно влиял на него. А вот эти сообщения прошли обработку в промежутке между передачей и перехватом. Пугло принялся анализировать код и выяснил, что сигнал был передан через множество узлов в целях маскировки его пути. Однако составляющая роутинга в нем была выше нормальной. Что-то и где-то смогло декодировать самые совершенные из кодов Срединного царства, а затем переслать сообщение дальше. Даган-12 топала ногами и дергала за металлическое волокно его ненастоящей рубашки, пытаясь развернуть его. Нужно много мощных ИИ, чтобы взломать шифры Срединного царства, и каждый из них даже по отдельности большой и громоздкий. Англо-испанские банки были главными соперниками конгрегации в разработке ИИ. Как же англо-испанцам удалось незаметно провести на Оллере устройство такой мощности? И зачем? Настоящие тайны системы Эпсилона-индейца находятся не на Оллере, если только англоиспанцы не затеяли игру, пытаясь руками конгрегации убрать с Олера информаторов Срединного царства. Пугло принялся отслеживать все этапы преобразования сообщений до исходной точки, воссоздавая роутинг. Кукла все так же топталась вокруг него, тяжело дыша, с разгоряченным лицом в страхе за божественных людей. Прошло всего пять секунд. Пугало попятился. Я закончил мое расследование, сказал он. Развернувшись, он решительно пошел обратно к примитивному порту поселения. Он нашел место, откуда происходил сигнал в свободном городе кукол, находящемся в блокаде, в галерее искусств.